Глава двадцать девятая Конечно, тем, что меня удалили с приема, Ваега наказал у меня огромную услугу. Без риска быть приглашенной на танец, а также без необходимости и дальше объясняться со стражем, у меня, прямо скажем, было гораздо больше шансов остаться нераскрытой во всех смыслах. Помешало ли это мне обидеться? Нет. потому что проявлять своё недовольство или что там было, даже мысленно я старалась не произносить слово «ревность», можно было по-разному. И пусть болезненность его высказывания оказалась связана больше с моим внутренним самоощущением, чем с реальной действительностью, я не собиралась подавлять негативных эмоций. И на утреннюю прогулку даже не вышла В последующие дни тоже. Могу же я уставать от суеты рабочих будней? И в библиотеку не ходила. Пусть мне до зуда в руках и ногах хотелось добраться до полки с книгами, связанными с этикетом, там вроде бы было несколько довольно увесистых томов со схемами танцев, которые хоть и не помогли мне бы отрепетировать должным образом, но я хотя бы не испугалась бы дальнейших приглашений. И неуклюже, но могла бы попробовать. Хотя кто меня теперь пригласит? И на прием я вряд ли попаду Ну и естественно, я не ходила в левое крыло И даже не приближалась к ВМ-стражам Которые вели, надо сказать, довольно активный образ жизни Много выезжали верхом, так что порой отсутствовали целыми днями Много ели и пили, а также играли в азартные настольные игры Аналогом которых я бы назвала нарды и го И надо сказать, что подобная тактика принесла свои плоды Или не принесла Во всяком случае, вэйган больше не появлялся, чтобы порычать там или еще что. Но он не появлялся, чтобы выдать что-то вроде «Месси Шайн, вы избегаете меня? Простите, если обидел». И спустя несколько дней я поняла – не появится. «Все-таки я оказалась клинической идиоткой. Мало того, что сама не знала, чего мне хочется, не видеть его больше, не напоминать себе, что я могла бы стать ему кем-то большим, чем слугой, другом, например, или же, напротив, встретиться и услышать извинения, а то и пояснение его поведению. Так я еще и посмела рассчитывать на некое особое отношение ко мне». в размышлении я поняла, он мог даже не заметить, что сильно задел меня. Просто высказал раздражение в свойственной ему манере. А то, что я высказалась в ответ, с чего я решила, что это может его как-то осадить. Ведь если вспомнить его поведение и довольно специфическое чувство юмора, а также слова и высказывания различных людей в отношении Эрен можно предположить, что бытность чудовищем не слишком-то изменила его истинный характер и образ действий. Так добавило некоторые ограничения и особенности. Вполне возможно, ребенком ему прививали доброе начало, но происхождение и дальнейший опыт наложили отпечаток. Он вполне логично вырос лавеласом и циником, ну, или частично им стал. Не слишком заботящимся о впечатлении, производимом на других людей, и новый облик разве что усугубил мизантропию. «Мне ли это исправлять? Пусть жена его будущее исправляет, а я больше не буду думать об этом. Ага, после того, как размышляла почти всю ночь. Не стоило мне размышлять. Даже если он проникнется ко мне какими-то добрыми чувствами, а я окажусь готова на них ответить, мне ничего не светит. И чем лучше я буду это понимать, тем спокойнее сделается мое существование». От подобных мыслей, споров и рассуждений, а также принятого решения перестать, наконец, рефлексировать и страдать по хозяину дома, я всего лишь его служанка и не верить во что-то большее, стала и правда спокойней. Я даже отказалась от своего инфантильного решения забыть о столь любимых прогулках или библиотеке и снова вышла на улицу и два рассвело». Голова была тяжелой, сказывался недостаток сна, но постепенно я ощутила энергию зарождающегося дня. Моя походка сделалась уверенней, а на лице самопроизвольно появилась улыбка. К дому я возвращалась в замечательном настроении. «Месси Шайн! мара улыбнулся мне поднимающийся на крыльцо мэр-управляющий. «Не так давно мы решили, что нам вполне приемлемо называть друг друга по имени, и я была рада этому решению. Все-таки бесконечные расшаркивания тяжело давались тем, кто к ним не привык с детства. А так у меня появилось ощущение призрачной близости. К тому же Эйкоб мне нравился. При других обстоятельствах я бы даже подумала о нем как о возможном партнере». останавливало несколько вещей. Во-первых, он очень сильно напоминал мне мужа-предателя. Ни внешностью нет, но тот, как и Эйкоб, был мил, предупредителен, легок в общении. Собственно, я на это и повелась. На чуть неловкие жесты, подвижную мимику, готовность выслушать и угодить. И теперь все, что ассоциировалось с таким набором качеств, вызывало у меня инстинктивное отторжение». «Во-вторых, завести интрижку на рабочем месте не удалось бы. Уж не знаю, считалась ли я девственницей, я не готова была об этом спрашивать, но точно считалась девушкой из приличной семьи. А значит, просто так встречаться с мужчиной не могла. Только как с женихом. И не могла бы спать с ним, вон как Тила с Вейганом. Черт, ну почему я опять о нем подумала?» «Эйкоб, рада вас видеть. Последнее время вы в разъездах, и вот снова куда-то направляетесь». вэйган Эрендарл заинтересовался своими владениями и теперь чаще отправляет меня с поручениями», — со вздохом пояснил мужчина. «Вот и сейчас. Позавтракаю и...» «Вы не будете против моего присутствия?» — спросила быстро. «Нет, конечно. Быть может, устроимся в столовой. Мне порой за этой суетой и многочисленными гостями не хватает наших разговоров». И я радостно согласилась. Может, и зря я не присматриваюсь к нему. Земля землей, но если я останусь в этом мире до конца жизни, мне следует подумать о своем будущем, не с точки зрения работы. Странно, но мысли о том, что я никогда не вернусь в Москву, не вызывало у меня сегодня холодной дрожи. «Все-таки верно, — говорят, — человек привыкает ко всему. Мы разместились на краю обширного и пока пустого стола, и улыбчивые лакеи быстро подали горячий завтрак, запеканку из крупы, сладкую патоку к ней, булочки и мой любимый недошоколад». С Эйкобом и правда приятно было поболтать. Для Мэра он был начитан и остроумен, даже за короткими бытовыми репликами чувствовался широкий кругозор, но ну, а возможность пошутить на тему нашествия невест» выглядела и вовсе бесценным. И только после того, как мы перешли к обсуждению погоды, дней через пять наступала пара гроз, о чем я, понятное дело, должна была знать и так, но не знала. Я решилась задать свои вопросы. «Недавно встретила Тиллу в городе». Замер и настороженно на меня посмотрел. «Не думал, что она останется в нашем округе». «Почему?» «Здесь у нее вряд ли получится найти хорошую работу», — он пожал плечами. «Потому как ни я, ни вы не дали рекомендации?» «Вряд ли это было уместно». «Почему же?» Я была настойчива. «Эйкоп, поймите, весь этот ореол таинственности, что вы напустили вокруг ситуации, мне только вредит». То Тилла бросается с обвинениями, а я даже не понимаю, в чем причина. То звучат странные намеки, и мне неясно, что из них правда. Я уже не говорю о том, что в замке сменилось за последний год несколько домоправительниц. И об их судьбе мне ничего не известно. Невольно начинаешь думать, что их и правда сожрали. Последнее я произнесла с улыбкой, и все равно мэр Корни возмущенно запыхтел. «Эйкоб». Я протянула ладонь и дотронулась до его рукава. «Если у вас нет прямого приказа молчать...» «Нет», — произнёс нехотя, «я лишь не хотел, чтобы вы касались не самых приличных или приятных вещей». «Да», — он выглядел смущённым. «Мой возраст, воспитание и пол не делает меня наивной». Я легко улыбнулась. «Думаю, вы можете себе позволить обсуждать в моем присутствии подобные вещи. Я не сочту вас вульгарным или неприятным». «Тилла была на особом счету в доме», — чуть напряженно сказал мэр. И добавил вдруг быстро, «как и некоторые служанки до того». «Это он что, успокаивал меня таким образом, что Тилла для Вейгана была таким же проходящим вариантом, как и все остальные?» бред «Хотя да, успокоил, все-таки я идиотка». Но она вдруг решила, что это определенное положение дает ей право высказывать свое мнение или действовать за спиной меня и Вейгана, в том числе по части того, что связано с домоправительницами. «Вы сказали, во множественном числе». «Да, но дело в том, что ее мало кто слушал». несмотря на довольно наглые слова в их адрес и некрасивые слухи, а в вашем случае прислушались, но с прямо противоположным эффектом. И тогда эта глупая девица придумала, что вы воровка, нарушающая правила, и подкинула вам в комнату какие-то ценности из закрытого крыла. И явилась с этими сведениями к Вейгану. Не учтя двух вещей, что голы в вашем случае не были молчаливы, и что ей не поверят. Я пораженно молчала, а потом все-таки выдавила из себя, стараясь справиться с сумятицей в мыслях. Но зачем? Глупая девка вбила себе в голову, что она сможет управлять замком, пользуясь некоторыми преимуществами. Так получается, в случае с другими домоправительницами ей поверили? — Там до такого не доходило, — мэр поморщился, — Достаточным было то, что они сами рьяно принимались за благоустройство замка, что замок не любил, и лезли со своими расспросами, а то и советами не к месту. Одну выгнали за то, что отправилась в левое крыло, две других ушли сами после разъяснительной беседы Вейгана. Ну или, может, ему достаточно было просто появиться. «Но погодите!» — я снова была обескуражена. «Ведь я делала то же самое!» «Вот именно!» Слегка непонятно пробормотал Эйкоп, а потом поднялся. «Мне уже пора ехать. Надеюсь, мы не будем возвращаться к этим вопросам». «Да, конечно». Мужчина вышел, а я налила себе еще немного уже остывшего напитка из чайника. С Тиллой все было более-менее ясно. Пока Вейгана не заботили ее интриги, она и оставалась на месте. Удобно. «С голыми тоже наши хорошие отношения оказались вовсе не плодом моего воображения. Но сам Себастьян, ведь с его точки зрения я тоже вмешивалась в сложившуюся здесь жизнь. И получается, Ваеган или замок это принял? С чего бы? Я чувствовала нарастающее недоумение и потребность хотя бы с помощью книг разобраться, что за жизнь вдохнули много веков назад в каменные стены». Последние дни их мрачность будто снова сделалась менее заметна. Во всяком случае, я не ощущала такого давления, как в первые дни приезда невест. Быть может, это что-то тоже значило. Но вместо того, чтобы искать соответствующую информацию, когда я все-таки добралась в библиотеку в тот суетной день, я направилась к шкафу, посвященному местному обществу и этикету. И действительно нашла там нужные схемы. «Черт, такие же запутанные, как выкройки бурда из моего детства!» «Дорогу осилит идущий», — подбодрила себя и принялась за изучение этого пособия для тех попаданок, кто ни разу не занимался фитнесом. И спустя какое-то время я нашла такие риеролл, тот самый первый ручеёк, показавшийся мне самым невинным из этих жутких развлечений под названием «Танцы», и ежесекундно, заглядывая в книгу, попыталась воспроизвести то, что я видела на схемах и в описаниях. Ну и вживую. Получалось однозначно нелепо. И так неуклюже, что в какой-то момент я наткнулась на узорный торшер, зацепилась подолом, неловко взмахнула руками и... Моё падение остановило метнувшаяся тень. Я замерла, оказавшись прижатой к широкой мужской груди. «И чем вы здесь занимаетесь?»